Однако в виду прихода Евпроксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться. «Отчего же там блины пекут?» – спрашивает он, ослабляясь всем лицом своим. «Ах, батюшки! Да ведь и в самом деле родительское сегодня, а я таратазеи позабыл! Ах, грех какой!» маменьку то покойницу и помянуть будет нечем поела бы я блинков родительских а кто ж тебе не велит распорядись кухарку марьюшку за бока а не тот акулитушку ах хорошо улитка блины печет может она и другим чем на вас потрафила ивятый проксишка нет Грех сказать, хорошо, даже очень хорошо улитка блины печет. Легкие, мягкие, ай, поешь. Порфирий Владимирович хочет шуточкой да смешком развлечь Евпроксеюшку. Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских, кабинется она. И за этим у нас дело не станет, а архипшку кучера за бока... Вели парочку лошадушек заложить, Кати себе да покатывай. Нет уж, что уж, Попалась птица в западню, Сама глупа была. Кому меня этакую-то нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали. Чего уж? ах ха ах, ах и не стыдно тебе Напрасленно на меня говорить. А ты знаешь ли, как Бог-то Занапраслину наказывает. Назвали. Прям так-таки гулящий и назвали. Вот и образ тут. При нем, при батюшке. Ах, распостылая мне это Головлева. Сбегу я отсюда, право, сбегу. Говоря все это, Евпроксеюшка ведет себя совершенно непринужденно. Она раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается,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 Надо же когда-нибудь. Да и скучно у вас, иногда страшно. В доме-то словно все вымерло. Людишки вольница, все по кухням да по людским прячется. Сиди в целом доме одна, еще зарежут того, гляди. Ночью спать ляжешь, изо всех углов шепоты ползут. Однако проходили дни за днями, а Евпроксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу.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 Скоро, однако, ж он убедился, что страх его насчет ухода Евпроксеюшки был по малой мере неоснователен. И вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпроксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла со своими приставаниями, взамен того, Она совершенно обросила Порфирия Владимировича. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанию дверей и удушка догадывался, что она зачем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем, чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром,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 борты которые совсем не закрывали его молодецкие выпеченные груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпроксеюшки. Евпроксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирович боялся взглянуть в окно, чтобы не сделаться свидетелем любовной сцены, но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара. Это кучер-архипушка. Всей пятерней дал роза Евпроксеюшке, гоняясь за ней в горелках. И она не рассердилась, а только присела слегка. По временам до него доносился разговор в Евпроксей Никитична, а и Евпроксей Никитична, Взывает пьяненький Прохор с барского крыльца. Чего надо бна? Ключ от чаю, пожалуйте. Барин чаю просит. Подождет Кикимора.